Глава 15. О бароне Траумеле в самом деле ходят разные слухи, но все рассказчики сходились в одном. Барон владеет удивительным даром распространять вокруг себя изобилие и богатство. На его землях крестьяне неизменно собирают высокие урожаи. Саранчай нашествия полевых мышей обходит его поля страной. Падеж скота нередко гуляет по стране, но не касается его земель. Коровы приносят по два теленка. Свиньи, овцы, козы плодятся непрестанно, а гуси, утки, куры, эти как будто из-под земли вылезают, сами находят корм, яйца несут и в отведенном месте, и в кустах, и бурьяне, так что новое поголовье появляется постоянно. Кроме того, стены его замка крепки, хотя стоят в неизменном виде сотни лет, а некоторые поговаривают, что именно на этом месте до последней Великой войны Была легендарная заимка лесного духа, что на самом деле не дух, а очень древний бог, растерявший свою божественность и привыкший жить среди людей. Даже люди, что живут в замке барона, отличаются здоровьем и долголетием. Сам барон живет весело и беспечно, проводит время в пирах и на охоте, обладает дружелюбным нравом, ни с кем никогда не ссорится. Любит принимать гостей, угощает и задаривает без меры, похваляясь богатством и радушием. Я слушал, слушал, наконец принял решение. Идем к нему. Пусть. Похваляется это простительная слабость, лишь бы по голове не бил. Может быть, отщедрот продаст нам коней? Подарит, сказал Альдер с убеждением. Клотар скептически хмыкнул. Ревельс молчал, а брат Катфаэль посмотрел на меня с укором, мол, людям надо верить, все мы божьи создания. Просто у некоторых бывают временные выпадения памяти, забывают о своем высоком происхождении, но если их стукнуть по голове, могут вспомнить. А тех, к кому ну никак память не возвращается, даже на дыбе, тех очистит от греховной плоти чистый огонь, и освобожденная душа ринется прямиком к Господу Всеблагому и Всепрощающему. Я восседал на зайчике, остальные пешком. Я старался далеко не отрываться вперед, чтобы не оставить их без защиты. Кто знает, что задумал Грубер и сколько у него людей сейчас. Ведь может набрать еще это его земли? Далекие холмы раздвинулись». Вдали показались высокие стены огромного замка, поставленного на вершине пологого холма. Сам замок красиво и торжественно возвышается над окрестностями. В нем соблюдено соотношение силы, мощи и величавой красоты, в которой нет угрозы, а заметно просто достоинство сильного. Еще подъезжая к замку, я убедился, что жизнь во владениях барона кипит, Крутобедрые женщины по обе стороны дороги умело срезают серпами колосья пшеницы. Колосья огромные, зерна блестят, как янтарь, крупные, словно морская галька. Женщины хихикают, перешучиваются, каждая кровь с молоком, свежие румяные лица и блестящие глаза. В садах под всеми ветвями толстые распорки слышится стук падающих яблок а спелые груши разбиваются со сладким шмяком, теперь их только свиньям. Свиньи тут как тут, ходят под деревьями, похрюкивая, подбирают сладкие плоды, от недозрелых презрительно воротят рыло. У самых ворот нам перегородило дорогу стадо овец. Я никогда не видел таких ухоженных, откормленных, с блестящей, плотной и очень длинной шерстью. Пережидать такое несметное стадо немыслимо, я махнул своим, мы начали протискиваться, добрались до ворот едва живые, оглохшие от возмущенного гортанного беканья. Стражники смотрят весело, никто не потребовал плату, не спросил даже, кто и по какому делу. Старший охранник сообщил, что в нижнем зале идет пир. Просто так пир, без всякого повода. Мы вправе присоединиться. А когда пир по какому-то случаю, тогда гостей собирают в верхнем зале. Но когда мы направились к главному зданию, на пороге вырос крепкий мужик с черной разбойничьей бородой, начинавшийся от самых глаз, таким я представлял Емельяна Пугачева. Брюшко перетянуто широчайшим поясом, что уже почти корсет, а за ним вышел высокий и очень немолодой рыцарь в дорогом кафтане и малиновом берете с пером. Золотые шпоры мелодично позвякивают на сапогах из тонко выделанной кожи. Загорелое лицо с длинными, белыми, как снег, усами расплылось в улыбке, а довольные глаза смотрят из-под удивительно черных широких бровей. У пожилых людей, что не тайно, брови к старости начинают расти бурно, превращаются в кусты, а у этого черные, как смоль, в отличие от усов и даже юношески ровные. «Гости!» — сказал он с удовольствием. «Хорошо, даже прекрасно. Дорогие друзья, вы правильно сделали, что заглянули ко мне. Здесь вы найдете все, что душе угодно. Майорк, проследи, чтобы гости помылись, переоделись и тут же давай их к столу, к столу». Он потирал ладони, а последние слова почти пропел, жмурясь и улыбаясь во весь рот, заранее счастливый, как будет угощать нас диковинками со своего сада и огорода, как мы будем пожирать блюда его искуснейших поваров. Я поклонился. Мы счастливы воспользоваться вашим гостеприимством, но нам только... Он протестующе выставил ладони. «Никаких только! За столом и поговорим! За кувшинчиком доброго старого вина!» Чернобородый разбойник, которого он назвал «Майорком», Поклонился нам, одновременно указывая рукой в сторону распахнутых дверей. «Прошу, господа, вы не будете разочарованы!» Нас усадили в широкие ванны, мыли, терли, споласкивали. Я наслаждался горячей водой, а рядом Альдер спрашивал у Клотара. «Он велел нас подать к столу?» «Это как?» Клотар подумал, отмахнулся. «Он же не сказал «на стол». — На стол ставят, — возразил Альдер, — а к столу подают. Что-то мне как-то не очень. Клотар по горло в кружевной пене проворчал расслабленно. — Да кто нас жрать будет, таких худых и жилистых? — Но знаешь, дичь всегда интереснее, чем домашние куры. Даже вытереться не дали. Девичьи руки растерли нас, приводя в смущение, — те же девушки помогли одеться и, хихикая и напоминая, где их можно найти ночью, выпроводили в другую комнату, где мы попали в руки двух важных слуг, что тут же вознамерились одеть нас с ног до головы в новое и дорогое платье. Альдер и Ревель тут же согласились. Клотар поворчал и согласился. Только брат Катфаэль отказался наотрез, расстаться с монашеской рясой. А я пошел на компромисс. Разрешил сменить мой потертый ремень на новенький, удивительно легкий, хотя и усеянный металлическими пластинками, что служат дополнительной броней. Никто из нас, понятно, не решился даже на миг расстаться с оружием. Нас провели через анфиладу залов, а когда последняя дверь распахнулась, я отшатнулся, ослепленный, рядом махнули мои спутники». Огромный зал освещен так ярко, словно вдоль стен установлены мощные Юпитеры, и яркий солнечный свет заливает празднично одетых людей, что стоят или медленно бродят группками, беседуют, везде чувствуется довольство, сытость и спокойное наслаждение жизнью, ее красками, возможностью вот так чувствовать себя здоровыми, довольными, что сейчас перейдут в соседний зал и усядутся за празднично накрытые столы. «Хорошо живет барон», — сказал с завистью Альдер. «Бароном вообще жить хорошо», — буркнул Клотар. Альдер скосил на него глаза. «Все еще мечтаешь о своем баронстве?» «А кто не мечтает?» — ответил Клотар желчно. «Нельзя всю жизнь шататься по дорогам с мечом в руке. Когда-то любой меч становится тяжелым». Альдер кивнул. Мне почудилось в его черных глазах понимание и даже сочувствие. Наш проводник, роскошно одетый слуга, с настолько улыбающимся лицом, словно прочел всего Карнеги, с поклоном приговаривал. «Сюда, пожалуйста. Сюда. А теперь сюда». Лавируя между балдеющими гостями, мы приближались к распахнутым дверям, где виден зал размером со стадион. «Длинные столы, накрытые цветными скатертями, и огромное количество дорогой посуды». Альдер восторгался. Клатар помалкивал, в глазах бессильная зависть. Брат Катфаэль бормочет за спинами насчет греха чревоугодия и чрезмерной роскоши, из-за которой не разглядеть быстро мельчающую душу. И «Я смотрел в распахивающийся зал» как вдруг предчувствие неприятностей заставило остановиться и повернуть голову. Со стороны двора высокие двери распахнулись, словно в них ударили тараном. По залу пронесся ветер. На улице свежо, на пороге появился рослый и массивный, даже грузный человек с чуточку выпирающим животом в богатой ливрии. Он смотрел прямо перед собой, ничего не выражающим взором. Так смотрел бы робот, и также, не меняя выражение лица, мясистого и широкого, как у мастифа, провозгласил могучим голосом в пространство. «Его высочество! Герцог Клондерг! Гранд Кастилия! Великий и сиятельный князь Нордляндии!» Рядом с ним появился высокий поджарый мужчина, вскинул руку в небрежном жесте, мажордом мгновенно оборвал речь, словно его выключили. Двигался поджарый уверенно, властно, нисколько не сомневаясь, что каждый его жест будет замечен, а каждое оброненное слово услышано. И принято, понятно, к исполнению. «Я хмуро смотрел» как он легко несет крупное жилистое тело через зал, неторопливо изграться ей бойца, что часами оттачивает умение двигаться в тренировочном зале. В поясе не то чтобы узок, но и нет валиков жира. На ремне сбоку короткий узкий меч, почти шпага, явно ритуальное оружие, приличествующее рангу. Эфес блещет золотом и каменьями. Следом вдвинулась орда придворных. Вообще-то их не больше десятка, даже семь человек, если быть точным. Но мне сперва показались огромной толпой из запышных растопыренных одежд, ярких и многоцветных, огромных шляп с длинными перьями, широченных батфортов. У всех мечи, кинжалы, словно массовка вывалила на сцену псковитянки или хованщины. Лишь одного я воспринял всерьез. Двигается следом за принцем, на голову выше, настоящий гигант. Широк в плечах, и даже роскошная одежда и богатая шляпа с перьями не в состоянии скрыть мрачного, даже жестокого выражения на суровом, будто высеченном из камня лице. Два шрама пересекают правую щеку и скулу, а складки у толстых стиснутых губ – Настолько глубокие, что даже кажутся шрамами, да и раздвоенный подбородок то ли раздвоился по воле родителей, то ли в молодости под ударом боевого топора. Остальные слишком уж похожи на гуляк, хотя не думаю, что все ими являются. Умные люди умеют прикинуться гуляками, чтобы оттеснить натуральных гуляк и составить окружение влиятельной особи. В свете принца почти все держались, подражая принцу, самоуверенно и вызывающе. Отцвет его власти падает и на них, оглядывали всех бесцеремонно, то и дело опускали ладони на рукояти мечей. Рядом со мной ахнул Альдер. Я быстро посмотрел в сторону, куда он впирил взор. Грубер неторопливо двигается в свите, в сверкающей керасе. Стальные наплечники блестят в оранжевом свете. Короткий синий плащ красиво не спадает с плеч, едва достигая поясницы. На ремне меч, два кинжала. Правая рука в боевой перчатке на ходу поглаживает эфес меча. Он выглядит самым крупным и крепким в свете герцога. Это ему следовало бы идти по правую руку. Я быстро взглянул на подобравшегося клатара. Первый меч Маркварда даже голову наклонил, будто сейчас бросится с ревом и поднимет врага на рога. Возможно, Грубер в самом деле скоро станет правой рукой герцога, и тогда его уже не достать. С Грубером, похоже, еще двое из его отряда, хотя, возможно, я и ошибаюсь, однако только двое отличаются и загорелыми лицами, и более пестрой одеждой, и той смесью вольницы и в то же время почтением перед именитыми вельможами. Остальные в свите герцога похожи на самого герцога бледностью, изнеженностью, порочными и спитыми лицами. Брат Катфаэль с недоумением, а затем растущим неприятием, смотрел на сопровождающего свиту епископа, толстого, обрюзглого, с багровым лицом пропойцы. На лице епископа явственно отпечатались все существующие пороки, начиная с простого чревоугодия и заканчивая чем-то вообще невообразимо грязным, за что душе вечно гореть в гиене огненной. Герцог произнес громко, «Дорогой Траумель, до турнира в Каталауне, куда мы направляемся, осталось каких-нибудь полсотни миль» так что мы изволим остановиться в вашем замке на несколько дней. Надеюсь, вы примете нас со всем своим добросердечием, радушием, и мои друзья никогда и ни по какому поводу не услышат отказа». Траумель побледнел, через силу выпрямился. Я видел, как он замедленно поклонился. Старый барон понимает, что в первые же часы Гости изгадят весь замок, перепьются, начнут калечить слуг, насиловать не только служанок, но и всех женщин, которые им приглянутся. А герцог уже наслышан о его трех дочерях. — Да, — произнес он мертвым голосом, — мой замок к вашим услугам, мой лорд. Герцог окинул его насмешливым взглядом. — Что-то вы плохо выглядите, барон. «Идите в свои покои, отдыхайте. Не беспокойтесь, я сам позабочусь о себе и своих друзьях». Барон снова замедленно поклонился. «Как скажете, ваша светлость?» Он повернулся, сделал несколько шагов к двери, а когда дворецкий распахнул перед ним дверь, герцог окликнул, словно только что вспомнил. «Ах да, у меня есть вопросы!» но я не стану вас утомлять. Лучше пришлите ко мне, вашу старшую дочь. Я займу апартаменты в здании для гостей». Барон повернулся, лицо совсем белое, прошептал потерянно. «Но, мой лорд, она не сможет?» «Почему?» «Она...» «Она...» «Что с нею?» «Она больна». Герцог нахмурился. «Больна?» «Именно в день моего приезда?» «Жаль! Тогда пришлите среднюю дочь. Я, правда, собирался пообщаться с нее после старшей. Ну что ж, пойду вам навстречу». На барона тяжко было смотреть. Его шатало, по лбу потекли крупные капли пота. Одной рукой ухватился за сердце. «Но мой лорд...» «Что?» — сказал герцог. «И она больна!» Тогда начнем знакомство с младшей. И на этот раз никаких болезней. Идите!» Он как выстрелил приказом, и мощь голоса оказалась такой, что барон покорно вышел, а дворецкий с непроницаемым лицом закрыл за ним дверь. А герцог повернулся к нам. Слева подошел Грубер и что-то зашептал, указывая глазами на меня и моих спутников. Герцог спросил резко. «А это еще кто такие?» Брат Катфаэль выступил вперед, смиренно поклонился и произнес сладким ангельским голосом. «Мы смиренные слуги Господа. Все мы служим Ему, Великому, в чьей деснице все наши судьбы. Кто-то из нас служит Божьим словом, как я, смиренный монах, кто-то мечом, как мои благородные спутники». «Такие же смиренные воины Господа нашего». Герцог поморщился. Я видел, что ему больше всего хочется велеть нам выметаться в ночь, чтобы и духу нашего здесь не было. Но Грубер настойчиво нашептывал, указывая взглядом. Герцог, наконец, нахмурился. Лицо стало злым. Взгляд застрился и стал похож на луч лазера, который фокусируется до гиперболоидной линии. Рядом тревожно дышит Альдер. Ведь герцогу стоит сказать слово, и нас сомнут. А он вот-вот скажет. Я торопливо сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание. Сказал громко. «Именем рыцарства обвиняю герцога Клондерга в попрании основ рыцарства и требую немедленно изгнать его из рыцарского сословия как запятнавшего честеного». Всеобщее молчание было ответом, Первым опомнился и взвизгнул епископ. «Как ты смеешь!» «Не я», — ответил я громко. «Я всего лишь просто странствующий рыцарь. А смеет устав рыцарства. В нем сказано, напоминаю тем, кто подзабыл, кто обложил свои земли новым налогом, от чего простой народ терпит лишения, торговля замирает, да будет наказан публично. Пьяницы и сварливые к турнирам не допускаются» а из турнирного общества изгоняются вовсе. Кто ведет недостойную рыцаря жизнь, существуя ленными доходами, вредит соседям и дурными поступками порочат благородное сословие, да будет побит и изгнан». Снова страшное молчание, что вот-вот разразится такой грозой, что рухнут небеса, епископ возопил. «Да как ты? Ты сам кто?» «Рыцарь!» — повторил я. И еще, кто подделает печать свою или чужую, злоупотребит, нарушит, даст ложную клятву, похитит что-то, притеснит бедного, вдову или сироту, отнимет у них собственность, вместо того, чтобы им помочь, поддержать их и поберечь, да будет побит и изгнан. Все наслышаны, что герцог Клондерг облагает земли новыми налогами, что пьянствует, ведет недостойную рыцаря жизнь, вредит соседям. «А разве сейчас он дурным обращением с хозяином замка не порочит наше благородное сословие? Я приговариваю его от имени рыцарства к побитию и изгнанию». Все онемели от такой наглости. Лицо герцога налилось дурной кровью. Он задыхался, хватал себя пальцами за ворот, в глазах безумной ярости жажда немедленно убить меня боролась со страстным желанием долго и мучительно сдирать с живого кожу, заливать в глотку кипящее олово, вытягивать жило, посадить на кол, распороть живот и неспешно вытаскивать кишки.